Глава 15. Дары волхвов. Это было первое утро из оставшихся у меня 3 дней. И утро, когда я не почувствовал на себе наблюдающего взгляда. Получается, Мияги исчезла. Я уже решил, как проведу эти 3 дня. Утро я посвятил заполнению своего дневника. Закончив, я отложил ручку в сторону и подремал ещё пару часиков. Проснувшись, вышел покурить, попутно купив сидр из торгового автомата, чтобы утолить свою жажду. Я оглянулся на свою постель, то восемьдесят семь йен, вот и все, и шестьдесят из них составляли монетки по одной йене. Я пересчитал три раза, сто восемьдесят семь йен. Странное совпадение, а то сознание мое лицо вспыхнуло. Я не знал, как пройдут эти три дня. Но сначала мне уже нравилось. Записав новые детали в дневник, я сел на свой мопед и отправился по местам, где мы бывали с Мияги. Правда, на этот раз я и впрям был абсолютно один. Мечась под синим небом, я будто бы пытался уловить её аромат. Удивлюсь, если Мияги сейчас не наблюдает за кем-то ещё. Я молился, чтобы они ничего с ней не сделали. Я молился, чтобы Мияги смогла продержаться до конца и выплатить свой долг, а после этого зажила бы такой счастливой жизнью, что навсегда забыла бы всё, в том числе и меня. Я молился, чтобы в её жизни появился кто-то, кто стал бы для Мияги намного важнее, чем я. Кто-то, для кого Мияги была бы намного важнее, чем для меня. Гуляя по парку, я заметил детей, махавших мне руками. Поддавшись внезапной идее, я притворился, будто Мияги всё ещё здесь, и вытянул руку. "Смотрите, Мияги", сказал я, взявшись за её воображаемую ладонь. Ведь никакой разницы для них не было. "А, этот идиот Кусоноки снова гуляет со своей выдуманной девушкой". Но для меня всё было совсем по-другому. Для меня всё было невыносимо. Я продолжал делать всё как и раньше, только в одиночку. И на меня навалилась такая печаль, что едва хватало сил стоять. Больше, чем когда-либо, и чем кто-либо, я осознавал отсутствие рядом мне Еги. Размышляя об этом, я подумал, что если всё это было иллюзией с самого начала. Я был уверен, что моя жизнь закончится через 3 дня. Я знал, что всё, кроме небольшого клочка моей жизни, было использовано. И это чувство не могло быть ложью. Но существовала ли на самом деле эта девушка по имени Мияги? Не только она, но и существование магазина, торгующего отмеренным сроком жизни, разве это не могло быть всего лишь удобной фантазией, когда я ощутил приближающуюся смерть? Я никак не мог это проверить. Я сидел, понурившись на кромке фонтана, когда меня окликнули мальчик с девочкой из средних классов. «Косуноки, как поживает Мияги?» – невинно спросил парень. «Мияги здесь больше нет», – ответил я. Потрясённая девушка приложила руки к губам. «А что случилось? Вы поссорились?» «Что-то вроде того. Хоть вы не ссорьтесь, ладно?» Они переглянулись и одновременно покачали головами. Я не знаю, но даже Кусуноги и Мияги могут поругаться. Если вы двое, когда вам так хорошо было вместе, ссоритесь, думаю, и о нас говорить нечего. Я хотел было ответить, знаете, ведь вы правы. Но слова не хотели выходить. И прежде чем я понял это, я заплакал, словно прорвало плотину. Чем больше я пытался представить рядом с собой Мияги, чтобы успокоиться, тем больше лились слёзы. Двое уселись вокруг меня и пытались утешить. А потом, неожиданно для себя, я обнаружил, что людей, знавших обо мне, было куда больше, чем я думал. Люди всех возрастов столпились вокруг этой сцены, как будто говоря: "Кусоноки придумал что-то новое". Друзья Шинбаши, Созуми и Асакура тоже были здесь. Созуми спросила меня, что случилось. Я не знал, как ей ответить, поэтому сказал, что мы с Мияги поссорились и расстались. Я сочинил целую историю о том, как она ушла и бросила меня. А что насчёт Кусануки? Может, это тебе не нравилось Мияги? Сердита спросила старшеклассница с колючим взглядом. Она говорила так, будто и правда верила в существование Мияги. Почему? Что-то случилось? — спросил мужчина рядом с ней. Я вспомнил его лицо. «Все верно. Это владелец фотостудии. Первый человек, согласившийся с существованием Мияги». «Не может быть, чтобы она была таким бессердечным человеком!» «Так значит, она ушла?» — спросила Сузуми. «Да, это просто никчемная девчонка, раз она бросила такого хорошего парня!» — хлопнул меня по спине мужчина. Я повернул голову, чтобы сказать хоть что-то, но так и не смог выдавить ни слова. И тут позади меня раздался голос. «Действительно, подумать только, ведь он такой хороший человек!» Разумеется, я знал этот голос. Я не забыл бы его за день или два. Для того, чтобы забыть его, мне понадобилось бы триста тридцать три тысячи лет. Я повернулся на голос. Я должен был убедиться. Мне не могло послышаться. Но пока я не увидел бы этого сам, я бы не поверил. «Это Мияги и прям дрянная девчонка!» Довольно хихикнула она. Мияги обвела руки вокруг моей шеи и прижалась ко мне. «Я вернулась, господин Кусануки. Я искала тебя». Я в ответ обнял ее спину, ощущая запах ее волос. Этот аромат был одним из тех ощущений, что означали для меня мияги. Это была безусловно она. Я был не одинок в своих попытках переварить эту ситуацию. Многие из присутствующих были точно так же сбиты с толку и удивлены. Они наверняка думали что-то вроде: "Разве этой девушке не должно было не существовать?" Я просто остолбенел, увидев их реакцию. Нет слов. Мияги, видели все, как это может быть? Ты и есть Мияги? Робко задал вопрос человек в майке. Да, я и есть та самая некчёмная Мияги. Ответила она, после чего мужчина хлопнул меня по плечу. Слава богу. Расмеялся он. Кто мог подумать, что она и впрямь существует? Мияги, а вы правда миленькая. Я даже завидую. И только я все еще не понимал, что происходит. Почему Мияги здесь? Как остальные могут ее видеть? Так Мияги... Мияги и правда была? Сказала старшеклассница, округлив глаза. Да, так или иначе, ты точно такая же, как я себе и представляла. А Сакура, стоявший где-то в задних рядах этой толпы, предложил всем оставить нас наедине. И люди, подшучивая и поздравляя нас, начали расходиться. Я поблагодарил его. «Пожалуй, Мияги оказалась в моём вкусе!» «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся он. «Удачи вам обоим! Будьте счастливы!» И мы остались одни. Мияги взяла меня за руку и объяснила. Странно, не так ли? Как я могу быть здесь? Как остальные могут меня видеть? Всё просто. Я сделала то же самое, что и ты. То же самое? Пару секунд спустя я понял, что она имела в виду. Как много ты продала? Столько же я продала всё, кроме трёх дней. Я побледнел. Как только ты продал свою жизнь, другой наблюдатель связался со мной. Он сказал, что ты продал нечто большее, чем свою жизнь, чтобы погасить большую часть моего долга. Как только я услышала это, я решилась. Он утряс все формальности. Конечно, я должен был расстроиться. Человек, ради защиты которого я пожертвовал всем, предал мои устремления и выбросил свою жизнь прочь. Я должен был огорчиться. И всё же я был счастлив. Её предательство, её безрассудство были для меня дороже всего на свете. Мияки села рядом и прижалась ко мне. Весьма впечатляюще, господин Кусаноки, выкупить большую часть моей жизни за счёт каких-то 30 дней. Позволь мне извиниться. Я отверг ту жизнь, ради которой ты так старался. Я такая глупая. Глупая, сказал я. Это я дурак, не мог прожить и 3 дня без тебя, Миеги. Не знаю, что бы я делал. Миеги радостно рассмеялась и прижалась подбородком к моему плечу. Благодаря тебе моя жизнь тоже приобрела немного ценности. Так что долг не только погашен, но ещё и осталось прилично, когда больше, чем мы сможем потратить за 3 дня. «Получается, мы богаты?» – пафосно высказал я, обнял Мияги и начал раскачиваться из стороны в сторону. «Да, мы богаты», – ответила она, обняв меня в ответ. Слезы полились снова, но и у Мияги они текли тоже, поэтому я выкинул эти мелочи из головы. Я умру, не оставив позади себя ничего. Возможно, как... какой-нибудь любопытствующий и вспомнит меня, вероятно, как дурака. Но куда более вероятно, что все просто забудут. Но я и не против. Мне не нужна вечность, о которой я когда-то мечтал. Я не против, если меня никто не вспомнит, потому что она здесь, со мной. Улыбается. Просто поэтому я могу простить и забыть всё остальное. Что ж, господин Кусануки. Мияги повернулась ко мне с милой ухмылкой. Как вы планируете провести эти 3 дня? Я верю, что эти 3 дня по сравнению с печальными 30 годами, которые я мог бы прожить, по сравнению с достойными 30 днями, которые я мог бы прожить, будут намного намного ценнее конец раноба